Выколотив драпировки, мы присели передохнуть на каменную скамью в ризнице. Я видел в полумраке его сутулившуюся фигуру с огромными руками, покорно сложенными на худых коленях. К лбу блестевшему от пота, прилипла короткая прядь седеющих волос. Что думают обо мне прихожане? спросил вдруг я. Поскольку раньше мы с ним никогда ни о чем серьезном не заговаривали, обращаться к нему с таким вопросом было, казалось бы, нелепо. Да я и не ждал, что он ответит. Он действительно заставил меня долго ждать. «Болтают, что вы почти ничего не едите», — выговорил он, наконец, за могильным голосом. «И еще...» вы морочите голову девчонкам на уроках закона Божьего своими россказнями о том свете. Ну а вы? Что думаете обо мне вы, Арсен? На этот раз он задумался так надолго, что я снова взялся за работу, повернувшись к нему спиной. По-моему, лет вам не хватает. Я постарался обратить все в шутку, хотя мне было не до смеха. «Ну, годы — дело наживное, Арсен. Он, однако, не слушал меня, продолжая терпеливо, упрямо развивать свою мысль. «Пюре! Он вроде нотариуса. Он должен быть на месте, когда есть надобность. А надоедать не надо. Но послушайте, Арсен... Нотариус ведь работает на себя, а я — на Господа Бога. Люди сами редко обращаются к Богу. Он подобрал с полу свою палку, оперся подбородком на рукоятку. Можно было подумать, что он дремлет. «Обращать», — заговорил он, наконец, снова. «Обращать». «Мне вот семьдесят три года». А я никогда не видел еще собственными глазами обращенного Человек, каким рождается, таким и умирает В нашей семье все связаны с церковью Дед мой был звонарем в Лионе Покойная мать, домоправительницей у господина Кюре в Вильмане Не было случая, чтобы кто-нибудь из наших скончался, не причастившись святых даров Голос крови «Ничего не поделаешь». «Вы встретитесь с ними на том свете», — сказал я. Он опять надолго задумался. Я искоса наблюдал за ним, занимаясь своим делом, и совсем уже потерял надежду что-нибудь услышать, когда он изрек свое последнее слово усталым, незабываемым голосом, казалось, вещавшим из глубин веков. «Уж как умрешь, все умрет», — сказал он. Я сделал вид, что не понял. Я не чувствовал себя способным ответить ему. «Да и к чему?» Он наверняка не понимал, что богохульствует, произнося эти кощунственные слова. Они были для него лишь признанием в собственном бессилии вообразить ту вечную жизнь, никаких веских доказательств существования которой Ему не давал земной опыт, Хотя смиренная мудрость рода Открывала ему ее бесспорность, И он в нее верил, Не умея выразить свою веру, Законное, пусть еле слышно нашептываемое, Наследство бесчетных крещенных предков. И все же сердце мое пронзил смертельный холод. Силы меня оставили, И я под предлогом мигрени ушел один под дождь и ветер. Теперь, когда эти строки написаны, я с изумлением смотрю на окно, разверстая во мрак, на ковардак на моем столе, на множество ничтожных свидетельств, видимых только моему собственному глазу, словно говорящих на таинственном языке о мучительном томлении последних часов. Прояснился ли мой ум? Или же, напротив, сила предчувствия, позволявшая мне собрать воедино события сами по себе незначительные, притупилась из-за усталости, бессонницы, горечи. Не знаю. Все кажется мне нелепостью. Почему я не потребовал от господина графа объяснения, хотя даже сам каноник Деламот Беврон считал, что это необходимо сделать? Прежде всего потому, что я подозреваю мадемуазель Шанталь в каком-то коварном обмане и страшусь узнать, В чем именно дело? И еще потому, что пока покойница у себя в доме, то есть до завтрашнего дня, пусть лучше все молчат. Позднее, возможно. Но никакого позднее не будет. Мое положение в приходе стало настолько трудным, что обращение господина графа к его преосвященству без сомнения увенчается полным успехом. «Ну и пусть. Сколько я не перечитываю эти страницы, мой рассудок не находит здесь ни единого слова, которое хотелось бы взять назад, но мне, очевидно, вся их чита Не доводы рассудка порождают истинную печаль, печаль души. И не им ее побороть, если уж она вошла в нас. Господь ведает, через какую брешь бытия. Что сказать?» Нет, она даже не вошла, она всегда была в нас. Мы говорим «печаль», «тоска», «отчаяние», пытаясь уверить себя, будто это какие-то перемены в душе. Но я все больше и больше убеждаюсь, что это и есть сама душа, и что удел человеческий после грехопадения ощущать все в себе и вне себя только как томление духа. Как бы ни был равнодушен человек потустороннему, его даже в миг наслаждения не покидает смутное сознание грозного чуда. Это и есть торжество той единственной радости, которая дана существу, ведающему, что он смертен, и вынужденному подыскивать, как это не трудно оправдание, по-неволю шатке, яростному бунту своей плоти против этого абсурдного, отталкивающего предположения. Мне кажется, не храни его неусыпное милосердие Божие, человек, едва осознав свой удел, должен был бы обратиться в прах. Я затворил окно, разжег огонь в камине. По отдаленности одной из деревень, приписанных к моему приходу, я освобожден от положенного священника поста в день, когда служу там святую обедню. До сих пор я не использовал этой поблажки, но сегодня согрею себе кружку подсахаренного вина. Я перечитал письмо госпожи графине, мне казалось, я вижу и слышу ее самое. У меня нет никаких желаний. Ее долгий искус завершился, испытание окончено. Моё только начинается. Быть может, это продолжение того же? Быть может, Господь пожелал переложить на мои плечи бремя, от которого Он избавил свое изнемогшее творение? Чем иначе объяснить ту радость, смешанную со страхом, ту угрожающую нежность, что пронзила меня, когда я благословлял усопшую? Женщина, которой я отпустил грехи и которую несколько часов спустя приняла в свои объятия смерть, на пороге супружеской спальни, надежного убежища, созданного для отдохновения. Вспоминаю, что на следующий день ее часы все еще оставались на стене, там, где она их повесила, ложась спать. Эта женщина уже принадлежала нездешнему миру. Я увидел сам того не ведая, на ее челе отблеск покоя мертвых. «За это, конечно, надо платить». Нота Бене. Здесь несколько страниц вырвано, по-видимому, в спешке. То, что сохранилось на полях, прочесть невозможно. Каждое слово перечеркнуто пером с такой яростью, что во многих местах прорвана бумага. Один лист остался чистым, на нем всего несколько строк. Твердо решив не уничтожать дневник, но сочтя должным вырвать эти несколько страниц, написанных поистине в бреду, хочу, тем не менее, засвидетельствовать здесь в обвинении себе, что последнее испытание, выпавшее на мою долю, самое тягостное из всех разочарований моей бедной жизни, ибо не могу даже представить себе ничего худшего, застигло меня в момент, когда мне изменила покорность, мужество и когда мною овладел соблазн». Праза осталась недописанной. На следующей странице не хватает сверху несколько строк. «Надо уметь порвать любой ценой». «Как?» — сказал я, — «любой ценой». «Я вас не понимаю». «Не понимаю всех этих тонкостей. Я бедный маленький священник. Я только и хочу остаться незамеченным. Если я наделал глупостей, то они...» какие, каков я сам. Они ставят меня в смешное положение, они достойны осмеяния. Но разве нельзя отдать мне время во всем разобраться самому? Где там? Священников, видите ли, не хватает. А кто виноват? Люди высшего порядка, как они себя называют, идут в монахи, а на таких незадачливых крестьян, как я, наваливают сразу три прихода. Да я ведь даже... И не крестьянин, вы отлично это знаете. Настоящие крестьяне презирают таких людей, как я. Батраков, холопов, которые таскаются с места на место в поисках нанимателя. А то и делаются контрабандистами, браконьерами, подонками, людьми вне закона. Нет, я не считаю себя дураком. Уж лучше бы я был глупцом. Ни герой, ни святой и даже... «Замолчи!» — сказал мне господин торсийский Кюре. «Не прикидывайся младенцем!» Дул резкий ветер, и я вдруг увидел, что его милое старое лицо посинело от холода. «Зайдем сюда!» — я промерз до костей. Это была сторожка, где Клавис складывает свои визанки хвороста. «Я не могу теперь пойти к себе. Что о нас подумают? К тому же хозяин гаража, господин Бигр, взялся отвезти меня в торси на машине. В сущности, не понимаешь, следовало задержаться еще на несколько дней в Лиле. Я не должен выходить в такую погоду». «Вы приехали из-за меня», — сказал я в ответ он сердито пожал плечами а похороны да и не твое это дело мой мальчик я поступаю так как считаю нужным зайди ко мне завтра не завтра ни послезавтра невозможно вообще на этой неделе если только я сыт по горло твоими если только хочешь приходи не хочешь не приходи все то тебе надо взвесить Ты заплутался в наречиях. Жизнь нужно строить ясно, как французское предложение. Каждый служит Господу Богу на свой манер и на своем языке. Какого черта? Да весь твой облик, одежда, вот эта пелерина, например. Ну, это пелерина — подарок моей тетке. Ты похож на немецкого романтика. И потом, что за мина? У него было такое выражение лица, какого я никогда прежде не видел, почти злобное. Мне кажется, он сначала заставлял себя говорить со мной сурово, но теперь самые жестокие слова сами рвались у него с языка, и, возможно, он сердился на себя за то, что не может их сдержать. «Я не отвечаю за то, как выгляжу», — сказал я. «Отвечаешь. Прежде всего...» «Ты безобразно питаешься. Я еще должен об этом поговорить с тобой очень серьезно. Не знаю, отдаешь ли ты себе отчет в том, что...» Он замолк. «Нет. Об этом в другой раз», — заговорил он опять более мягко. «Не в этой вачуге. Короче, ты питаешься наперекор всякому здравому смыслу, и еще удивляешься, что у тебя боли». Да если бы я ел, как ты, у меня самого были бы колики в животе. Что касается внутренней жизни, друг мой, боюсь, тут беда того же порядка. Ты недостаточно молишься. Ты больше страдаешь, чем молишься. Вот что я думаю. Еда должна соответствовать затрачиваемым усилиям, а молитва — мере наших горестей. Дело в том... «Я не... я не могу!» — скричал я. И тотчас пожалел об этом признании, потому что взгляд его вновь посуровил. «Не можешь молиться — бормочи!» «Послушай, я тоже натыкался на стену. Дьявол внушал мне такое отвращение к молитве, что с меня подкатил градом, когда я принуждал себя перебирать четки. Веришь? Постарайся понять». «О, я понимаю», — ответил я с таким жаром, что он долго смотрел на меня, меряя взглядом с головы до ног, без всякой, впрочем, недоброжелательности, напротив. «Послушай», — сказал он, — «не думаю, чтобы я обманывался на твой счет. Постарайся ответить на вопрос, который я сейчас тебе задам. Я не преувеличиваю значение этой маленькой проверки, просто...» Мне самому как-то пришла в голову эта мысль, когда я пытался понять себя, и, естественно, я обнаружил в результате немало неожиданностей. Короче, я много думал о призвании. Мы все, конечно, призваны, пусть так, но на разный манер. Чтобы упростить вопрос, я начинаю прежде всего с того, что я пытаюсь поставить каждого из нас на подходящее ему место в Евангелии. Ну, это ясное дело омолаживает нас на две тысячи лет, но что с того? Для Господа Бога времени не существует. Его взор проницает время. Я говорю себе, что задолго до нашего рождения, если говорить на языке людей, «Господь уже где-то повстречал каждого из нас, в Вифлееме, в Назарете, по дороге в Галилею, не знаю. Был день в ряду дней, когда взор его остановился на нас, и в зависимости от места, времени, обстоятельств, призвание каждого из нас обрело свой особый характер. Нет, я не выдаю тебе всего этого за богословские истины». Я просто раздумываю, воображаю, грежу. Понимаешь, если бы наша бедная душа, которая ничего не забыла, которая, помнит, вечно могла бы провести наше бренное тело через века, заставить его подняться по этому гигантскому двухтысячелетнему откосу, она привела бы его примехонько на то самое место, где... Что? Да что такое с тобой? «С чего ты?» «Я не замечал, что плачу. Я не думал об этом». «Почему ты плачешь?» «Дело в том, что я неизменно вижу себя в Гефсиманском саду. И в тот именно момент...» «Да, как это ни странно, в тот именно момент, когда, положив руку на плечо Петра, он задает вопрос». «Совершенно бесполезный, в общем, даже наивный» на такой учтивый, такой ласковый. «Вы спите?» Это было привычное, естественное движение моей души, но до сих пор я не осознавал его, и вдруг... «Да что с тобой?» — нетерпеливо повторял господин Тарсийский кюре. «Ты меня не слушаешь, ты о чем-то мечтаешь. Друг мой, тот, кто хочет молиться, не должен мечтать». «Твоя молитва истекает мечтой, а для души нет ничего опасней подобного кровотечения». Я открыл рот, хотел ему ответить, но не смог. «Неважно. Разве мало уже и того, что Господь Бог смилостивился надо мной, открыв мне сегодня устами моего старого наставника, что нет такой силы, которая могла бы отлучить меня меня, От предначертанного мне искони жребия, что я обречен Голгофе. Кто осмелится выставлять на показ подобную милость?